Глава пятьдесят 55. Аран. Все, кто может сражаться, в лодке. Аран бегом мчался к берегу, где солдаты уже спускались сюда в воду. У нас десятки раненых. Джордж тяжело дышал, пытаясь не отставать. Мы не можем оставить их тут. Они справятся. Аран запрыгнул в лодку, которую уже подготовили к отплытию Лия, Астер и остальная команда. Все уже надели маски. Арен снял с ремня свою, на кожаной маске остались брызги крови после битвы за Срединный дозор. Если они пробьются в Аронал, там будет резня. Возможно, это ловушка. Джор забрался на борт следом за ним. Способ выманить нас, чтобы сразиться в открытую. Мы уже попали в ловушку. Сайлас знал, что мы заберем всех солдат отбивать у маредринцев мост. Он оставил ровно столько людей, чтобы убедиться, что мы заглотили наживку. А теперь атакует Эронал у нас за спиной. Арен взглянул на звёзды, просчитывая путь. Всю свою жизнь ему твердили, что победить Этикану значит захватить мост, но Маридрина доказала, что это не так. Победить Этикану означало уничтожить её жителей. Какое значение имеет мост без людей? Сайлас, похоже, учился на ошибках, но Мридринский король был неправ, если уже считал себя победителем, потому что Аран не собирался отдавать Эранал без боя.